Глава 13. Всю дорогу, пока машина везла её домой, из глаз Мегги лились слёзы. После взрыва адреналина она почувствовала что-то вроде эмоционального похмелья. Она злилась на Эрика и на себя за то, что оказалась такой дурой. "Давай поговорим", предложила Харпер, устроившись рядом с ней на заднем сиденье. За рулём сидела какая-то приятельница Харпер, которую та не знала. Мегги вытерла глаза. Её грудь трепетала, и она никак не могла восстановить дыхание. Что он с тобой сделал? спросила Харпер. Клянусь богом, что я не хочу об этом говорить. Вот ведь говнюк, а? Всё нормально. Со мной полный порядок. Я просто хочу домой. Ко мне не поедешь? Я просто хочу домой. Харпер сказала девушке за рулём куда ехать, и они покатили по пригородным дорогам. Мегги невидимым взглядом смотрела в окно, мысленно отгородившись от гневной тирады подруги в адрес Эрика. Наконец машина остановилась на подъездной дорожке их дома. "Напиши мне потом, как ты", попросила Харпер, когда Мегги отстегнула ремень безопасности. "По мне видно, что я плакала", спросила Мегги, опасаясь, что у отца к ней могут возникнуть вопросы. Большим пальцем Харпер вытерла ей глаза. "Прости меня. Ты ни в чём не виновата". Мегги выскользнула из машины. А про себя тихонько добавила: если мне кого и винить, то только себя. Отперев входную дверь, она удивилась, что и в коридоре, и в холле, и на кухне всё ещё горел свет. Время было позднее, и папа, ярый сторонник экономии электричества, в этот час обычно уже спал. Сначала девушка думала просто отправиться спать, но если он ещё не уснул, то наверняка заинтересуется, почему она не осталась у Харпер. Маги старательно придала себе невозмутимый вид и пошла внутрь дома. И тут увидела отца, лежавшего на кухонном полу.